Остин решил сразу расставить все точки над «и». А как же Кирилл? Он обмовился, что недавно был в городе. Вот как? Значит, тебя зовут Остин, верно? А я Генри Олдмин, хозяин данного учреждения. Откуда вам известно мое имя? Я многое знаю. Тем более относительно тебя.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 но и даст исчерпывающую информацию по большинству волнующих тебя тем. Согласен? А есть выбор? Есть. Я могу активировать часть твоих подсистем, а затем передать информацию через порт доступа. Предпочту просто поговорить. Хорошо. Тогда не будем терять время. После рассвета у меня обычно много дел. Не возражаешь?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 Отыскал в своей памяти данные относительно базовой модели человекоподобных машин, ее предназначении, функциях и предполагаемых условиях эксплуатации. А теперь давай все же поговорим о главном – о людях, прилетевших сюда на борту колониального транспорта Пилигрим. Остин на секунду задумался, затем кивнулся словами. О людях информация не сохранилась. Верно. Я один из немногих, кто пережил бунт машин, не пострадав при этом. Но по порядку, ладно? Я слушаю. Как становится ясно из технической справки, андроидов сериях Хьюга проектировали, исходя из самых пессимистичных прогнозов развития и становления колонии. Человекоподобные машины призваны были стать верной опорой для людей. Ведь большинство колонистов, как ни странно прозвучит это.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 Ничто человеческое не чуждо. Они продолжали жить, любить, ненавидеть. А трудности первых лет становления колонии лишь обостряли эти чувства, делали их резче и пронзительнее. Экипаж колониального транспорта, в отличие от его пассажиров, формировался на профессиональной основе. Но люди, спавшие во время полета в криогенных камерах,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 Без вреда организма батарею не подключишь. Функция резервного питания сохранена на случай непредвиденных обстоятельств. «Таких, как разрушение оболочки из плоти», – уточнил Остин. Олдмин кивнул. «На мой взгляд, нерационально. Кто знает, какими мотивами на самом деле руководствовались наши создатели». Они создали нас, не сообразуясь с термином функциональность. Человеческие мысли и поступки для меня по большей части все еще остаются загадкой.